Часть 4. Half-Life. Важное примечание. Half-Life не совсем бумер-шутер. Это одна из первых игр новой школы, необходимая для понимания истории жанра. Только поэтому мы останавливаемся на ней настолько подробно, чтобы показать, в чем состоят ключевые изменения, из-за которых устарели идеи бумер-шутеров. 1992 год. В штате Колорадо, США, родился Гейп Логан Юил. Сегодня он известен среди друзей и пользователей интернета как Гейбен, с ударением на первый слог. Этот ник сочетание имени и начальной буквы фамилии: Gabe Н. В СНГ его произносят как Гбен, с ударением на е. О детстве и юности Гейба известно совсем немного. В 1980 году он поступил в Гарвард. Но учеба в университете не пришлась ему по душе. По словам Ньюэлла, она не принесла ему никаких новых знаний и умений, кроме как пить пиво, стоя на руках в снегу. Параллельно он устроился в Microsoft через своего брата, вместе с которым интереса ради ходил в офис компании. Работа в одной из крупнейших фирм за считанные месяцы дала Ньюэллу больше, чем Гарвард за все время. Гей решил бросить вуз после третьего года обучения и связать свою жизнь с разработкой программного обеспечения. Примечание. Вся информация о ранних годах жизни Гейба Ньюэлла взята из открытых источников, но частично цитирует текст и видео подкаста канала Очки опыта. Конец примечания. В итоге Ньюэл поднимается в Microsoft до руководящих должностей и успевает поработать над первыми версиями операционной системы Windows в качестве продюсера. Карьера идет в гору, и он не особо планирует что-то менять в своей жизни, пока не наступает 1995 год. Гейп, как и все геймеры тех лет, замечает феноменальный успех Doom, революционного шутера от небольшой студии id Software. Он поражен этим событием. Благодаря бесплатной версии с одним играбельным эпизодом и сарафанному радио, видеоигра обошла по количеству установок новенькую Windows 95. А ведь для рекламы Винды неустанно работал пиар-отдел примерно из пяти сотен людей. И всю эту банду обскакал десяток вчерашних подростков с разработанной на топливе из спиц и газировки стрелялкой про войну с демонами на космической базе. Гейп приложил все усилия, чтобы Дум получила порт на Windows и задумался о другом карьерном пути. Так он начал переход из индустрии программного обеспечения в геймдев. Коллега Ньюэлла, Майк Харрингтон, собирался покинуть компанию, чтобы основать видеоигровую студию. Ему нужен был помощник в этом предприятии, и он рассчитывал на программиста Майкла Аброша. но тот уже ушел в Eat Software. Сам Джон Кармак позвал его для совместной разработки трехмерного движка. Поэтому выбор пал на Гейба Ньюэлла, ещё одного товарища по Microsoft. Вместе они создадут стартап под названием Valve Software. От английского Valve вентиль, клапан. Поэтому красная ручка для перекрытия труб стала символом компании и источником множества шуток и каламбуров. Благодаря дружбе с Саброшем, Newell и Харрингтон смогли познакомиться с командой id Software и получить исходный код Quake, лицензию на использование движка и множество ценных советов по разработке и организации рабочего процесса. Впоследствии Quake Engine будет значительно переписан ради новых фишек и станет отдельным движком Gold Source. Издателем будущей игры Valve выступила Sierra, известная по созданию квестов Adventure. Компания была заинтересована в выходе на рынок популярного жанра шутеров от первого лица. Идея игры Valve сразу же понравилась Sierra, потому что Ньюэл и Харрингтон не планировали делать Quake-клон. Уже тогда, на этапе питча, они открыто заявляли об инновациях в жанре, упирая на переизобретение повествования и цельный живой мир. А не просто пачки уровней. У Valve были начальные знания, издатель и четкое видение проекта, а также приличный бюджет. За время карьеры в Microsoft Ньюэлл и Харрингтон накопили кучу денег. Пришла пора искать разработчиков. Valve нанимала молодняк с улицы, модеров, начинающих энтузиастов и просто талантливых подростков. Niel и Harrington были очень открыты к перспективным новичкам и не особо обращали внимание на их возраст. Большинство сотрудников не обладали официальным опытом видеоигровой разработки. Например, Ян Бернье, написавший большую часть кода игры, химик по образованию, и до Valve трудился юристом в сфере авторских прав. 20-летний Стив Бонд, отвечавший за программирование искусственного интеллекта врагов, был менеджером в ресторане Waffle House. Вдохновением для идеи и сценария будущей первой игры Valve послужил рассказ Стивена Кинга Мгла. Эту идею предложил Гейп Ньюэлл. Примечание. Иногда встречается перевод Туман, но многие знают этот рассказ под названием Мгла благодаря одноименной экранизации 2007 года. Конец примечания. По сюжету Мглы из-за экспериментов военных небольшой американский городок оказался в заложниках мистического тумана, в котором бродят жуткие монстры. Концепция простых людей, запертых в аномальных условиях вместе с неизвестной угрозой, легла в основу игры. Однако туманный проект был не единственным. В 1996 году Valve начала разработку сразу двух: Куивер и Проспера. Примечание. От английского Quiver Galchan. Это отсылка к проекту Наконечник стрелы из рассказа Мгла, разработанному с целью открыть портал между измерениями. Конец примечания. Они создавались параллельно. Однако в итоге первая игра забрала себе все фишки второй и по сути съела сестру, оставшись единственным ребенком студии. Позже Quiver сменит название на Half-Life. Период полураспада Термин из квантовой механики и исследований радиоактивности химических элементов. Местом действия игры стал штат Нью-Мексико, а точнее Черная Меза, выдуманный секретный правительственный военно-научный комплекс среди пустынных гор. В ходе очередного исследования там происходит некий инцидент, который изолирует всех ученых от внешнего мира. Игроку в роли одного из них придется выбираться из передряги и побеждать твари из другого мира. Нью-Мексико практически случайный выбор локации, за который стоит благодарить художницу Half-Life Кэрен Элизабет Лаур. Примечание: Карен Лаур совершила настоящий подвиг в Half-Life. Если не считать пары исключений, она в одиночку создала все текстуры в игре. Часть оцифрованные фотографии Лаур, а остальные она нарисовала сама в графическом редакторе. Конец примечания. Рисуя карту мира в холле Чёрные Мезы, она решила поставить метку в этом штате, мол именно здесь мы и работаем. Сценаристы увидели эту текстуру и решили: "Пусть комплекс будет здесь". Почему бы и нет? За сюжет игры отвечал сценарист Маркл Лейдлоу. Автор романов, прозы, статей для различных изданий, он обладал 20 годами опыта работы с текстами. Постепенно он начал приближаться к гейм-индустрии. Играл в видеоигры и писал серию материалов про Коэик и Ит-софта для издания Wyatt. Марк был поражен тем, как цифровые развлечения создавались бандой фанатично увлеченных и талантливых людей и горевал от того, что в этом процессе писателю не было места. Снова вспоминаем цитату Кармака про сюжет в игре. Помог случай. В ходе написания материалов для Wired Laidlaw сдружился с Майклом Абрашем, который выступал у Кармака, переводчиком на человеческие для прессы. Удивительно, но материалы Laidlaw про разработку Quake вышли незадолго до того, как Newell и Харрингтон наведались в id Software за движком и советами. Через Аброша, Лейдлу познакомился с командой Valve и в итоге стал частью проекта Half-Life. Ранее ему также предлагали вакансию в Vaen новой студии Джона Рамера, но Лейдлу не горел желанием переезжать ради этого в Техас. Марк присоединился к команде разработки Half-Life в августе 1997 года, за считанные месяцы до первоначальной даты релиза в ноябре того же года. В начале 1997 Half-Life была практически завершена: модели, текстуры, геймплей, базовые механики, продвинутый искусственный интеллект Студия привезла все свои наработки в качестве демонстрации на главную в те годы выставку игровой индустрии Electronic Entertainment Expo и Free. Пресса и аудитория пришли в полный восторг, но не самовал. Команда была недовольна результатом, даже несмотря на теплый прием. Half-Life образца 1997 года получилась скучной видеоигрой и по сути рескином Quake без особой революции в повествовании. Это был готовый продукт, но не тот релиз, к которому стремилась Valve. Сев играть в финальную версию G-P спустя два дня плейтестов схватился за голову и начал причитать: "Мы облажаемся, мы облажаемся" и принял решение перезапустить разработку и отложить выход игры. Задержка это лишь на время. Отстой это навсегда. Верно? Мы могли выпустить игру и в том плохом виде, но мы не хотели быть такой компанией. Мы не хотели быть такими людьми. Мы не хотели такого отношения к своим будущим покупателям. Gabe Newell. Цитата из ролика Half-Life из документального фильма к 25-летию игры. Чтобы выйти из кризисной ситуации, Валф разобрала все свои наработки и сконструировала из них один уровень, состоящий только из годных идей. Все хорошие враги, оружие и механики. Итогом стало то, что команда поняла общее направление игры, которую они действительно хотели сделать, а также слабости, помешавшие этого добиться. Первые из них Все отделы Valve работали изолировано друг от друга, делали что-то свое, и в результате Half-Life получилась разрозненным набором хороших элементов, которые не работали как единая игра. Вторая слабость — левел-дизайн. Старые уровни были попросту неинтересные, пусть и достаточно реалистичны. Чтобы решить эти проблемы, внутри Valve образовался кабаль Небольшая команда из трех инженеров, левел-дизайнера, сценариста и аниматора. Ее целью была организация деятельности всех отделов и разработчиков в единый, четко структурированный процесс. Кабал устраивал мозговые штурмы с другими членами команды касательно контента Half-Life. Собрания длились по шесть часов в день, четыре дня в неделю, и так несколько месяцев. Они выматывали, но приносили большую пользу. Люди прекрасно понимали направление разработки, подбрасывали коллегам новые интересные идеи, тестировали концепции на прочность. Позже в Valve начали организовывать отдельные мини-кобалы для решения конкретных мелких проблем, а состав основного кобала постоянно менялся, чтобы обеспечить свежесть взгляда на те или иные задачи. Результатом стало составление подробного дизайн-документа на 200 страниц, в котором собрали четко прописанное направление разработки, весь имеющийся контент, скетчи уровней и так далее. На третий месяц трудов над новой версией Half-Life Sierra начала привлекать к делу тестеров. Люди с улицы проходили уровни, которые Valve успела собрать к этому моменту под надзором членов Kabala. Разработчики внимательно наблюдали за игроками и делали множество заметок. Если геймер пролетал карту с излишком очков здоровья, уровень слишком легкий. Если промежуток между перестрелками затягивался, значит, карта скучная. За один двухчасовой тестовый прогон той или иной локации Valve вылавливала около сотни вещей, которые нужно было исправить к следующей версии. Обратная связь от простых игроков помогала как значительно улучшить Half-Life, так и произвести множество точечных революций в геймдизайне шутеров. Каждая будущая инновация или попросту крутая идея в Half-Life появилась благодаря кабалам. Разработку игры финансировали в основном Sierra и основатели самой Valve, Нил и Харингтон. Последний факт дал студии значительно большую свободу, итогом которой стала возможность перенести релиз аж на год, что в масштабах индустрии 90-х считалось вечностью. Однако лишние средства на разработку никогда не помешают, поэтому частично ее оплачивали производители видеокарт. Valve продала им первую версию Half-Life, содержавшую три готовых на тот момент уровня. Буквально на следующий день после отправки они утекли в сеть. Любой бесплатно мог посмотреть, чем же занимается Valve. В других случаях это привело бы к скандалу, но с Half-Life случилось чудо. Люди массово проходили эти три уровня и оставались в восторге. О бое Valve с невероятным позитивом отзывались как обычные пользователи интернета, так и профильные издания. Некоторые даже писали полноценные ревью по скромной бета-версии. Все это сильно воодушевило разработчиков и дало понять, они на правильном пути и на руках у них будущий шедевр. Half-Life вышла 9 ноября 1998 года. Это был настоящий успех. В Valve рассчитывали все свои ресурсы и траты, исходя из планов, что продастся всего примерно 180 тысяч копий. В итоге за 8 недель после релиза игра разошлась полумиллионным тиражом. Журнал PC Gamer в выпуске за январь 1999 назвал Half-Life лучшей 3D-игрой из когда-либо созданных. Computer Gaming World объявил ее игрой года каждого года и лучшим шутером со времен Doom. На агрегаторе оценок Metacritic у нее 96 баллов из 100. Уровень общепризнанной классики, вроде лучших частей Super Mario и The Legend of Zelda. Последствия на Half-Life и ее идеи будут равняться разработчики всех последующих поколений. Как и называть ее Самой любимой игрой в жизни, причем не только среди шутеров. Half-Life была не просто отличной игрой, которая шагнула дальше в графике или сделала стрельбу из Quake веселее. Это оказалась настоящая, бескомпромиссная революция в жанре. Если Unreal, вышедшая пара месяцев раньше, оставила небольшую трещину на старых канонах геймдизайна шутеров от первого лица, то Half-Life смыла их, словно цунами прибрежный город. Это была игра новой эпохи, которая ясно давала понять каждому геймеру, который ее запускал. Времена меняются. Впереди нас ждет совершенно другая индустрия. Но что же такого сделала игра Valve, что буквально поделила историю жанра на до и после? Вы играете за Гордона Фримена. Очки, небольшая бородка, степень кандидата наук в области теоретической физики. Молодой специалист из Массачусетского технологического института, который получил должность в правительственном проекте на секретной военной базе «Черная Меза. Гордон опаздывает на работу, где его ждет участие в особом эксперименте с неким загадочным кристаллом. По законам жанра все идет не по плану. Оборудование не выдерживает энергетической нагрузки и вызывает каскадный резонанс, мощные и резкие скачи энергии, влекущие открытия порталов в другой мир. Зен. Через них в черную мезу хлынули инопланетяне и прочие мутанты. Теперь задача Гордона и остальных выживших спастись из сердца катастрофы. Не успевают ученые оправиться от катаклизма, как в комплекс прибывают военные, но не для спасения, а для устранения свидетелей. Видимо, правительству важнее утаить от остального мира эксперименты с порталами в другую реальность, чем остановить уже начавшееся вторжение. Гордону придется сражаться не только с ксеносами и мутировавшими трупами ученых, но и с вооруженными солдатами американской армии. А позже обстоятельства и вовсе вынудят его отправиться в Зен и убить Нихиланта, лидера инопланетного вторжения. Важным достижением Half-Life стал подход к нарративу. Valve не желала создавать еще один шутер про арены, ключи и зачистку локаций от монстров. Она хотела рассказать историю внутри правдоподобного виртуального мира, погрузить геймеров в повествование. Игра от первого лица чуть ли не лучший способ это сделать, потому что все происходящее вы буквально наблюдаете собственными глазами из первого ряда. К тому же, разработчики никогда не отбирают у вас контроль над протагонистом, кроме эпизода, где потерявшего сознание Гордона тащат военные. В игре нет катсцен или каких-либо пауз с переключением камеры на вид от третьего лица. Теоретически, из-за такой свободы вы можете уткнуться носом в стену и пропустить все сценки, задуманные разработчиками. В этом заключается гениальность режиссуры Half-Life. За счет раздражителей вроде звуков все те же песчаные и и монстров, взрывов и элементов дизайна, ваше внимание всегда привлекается к нужным точкам. Вы сами смотрите именно туда, куда нужно разработчикам. Подобно хорошему фокуснику, Half-Life обводит вас вокруг пальца, а вы и рады быть обманутыми, потому что это весело. Главным инструментом погружения стал герой Гордон Фриман. В отличие от большинства протагонистов в шутерах до Half-Life, он не избранный, не суперсолдат, не бодибилдер и не сбежавший уголовник. Вы играете за обычного человека с высшим образованием, который пытается выжить в тяжелых и что еще важнее, совершенно нетипичных для него условиях. Единственное, что защищает его от смерти спецброня HV, -E костюм для работы в опасной среде в которой Гордон помещал загадочный кристалл-возлучатель в тестовой камере. Интересный факт: вступительный уровень с экспериментом и последующим каскадным резонансом был собран в черновом варианте буквально за день. Первоначальный дизайн Гордона был достаточно абсурдным. Ученый по имени Айван или Иван с густой каштановой бородой, хмурым боевым взглядом и в скафандре космонавта, только без шлема. Внутри студии, а позже и в сообществе фанатов, он приобрел известность как космический байкер Иван Иван официально не попал в канон Half-Life по причине несовпадения с общим тоном игры, однако стал этакой пасхалкой во вселенной Valve. Например, в Team Fortress 2 один из управляемых компьютером ботов может носить имя Космический байкер Иван. А еще его можно увидеть в качестве скина для мультиплеера в рамках обновления первой Half-Life в честь 25-летия игры. Прототипом каноничной внешности Гордона Фримена стал художник Valve Чак Джонс, до этого работавший над франшизой Дюкнюкем. От него ученому достались, в том числе, собранные в хвост волосы. Их не видно на обложке или загрузочных экранах, так как на этих рисунках герой стоит анфас. Да и на игровой модельке он едва заметен. Но то, что в продолжениях серии знаменитый ученый ходит с короткой офисной стрижкой, скорее редкон. Так как в итоге каноничный хвост так толком никто и не разглядел. Забавный факт. У Гордона есть прототип внешности родом из России. В начале нулевых один из отечественных видеоигровых журналов заказал рисунок по мотивам уже Half-Life 2 у Андрея Анри Иванченко, одного из первых цифровых художников в стране. Фанаты игры прекрасно знают эту иллюстрацию. Гордон в окружении инопланетян замахивается монтировкой, чтобы добить монстра-жука. Заказ пришел очень поздно, и у Андрея было мало времени, чтобы сделать работу качественно только своими силами. Нужна была модель для позирования. К счастью, Иванченко снимал квартиру в Москве вместе с Юрием Рогачом, одним из разработчиков серии игр Корсары, который по случайному совпадению напоминал Гордона Фримена короткая стрижка, борода, очки, возраст слегка за 20. Андрей попросил друга попозировать для рисунка. В итоге работу Иванченко выкупила сама Valve для официального артбука. Так Юрий Рогач случайно стал официальным лицом Гордона Фримена из Half-Life 2. Гордон не герой видеоигры в привычном понимании. От персонажа в нем лишь текстовое вводное в начале игры. Имя, возраст, пол, образование, уровень доступа в черной мезе. Лицо на обложке диска и в меню. Да реакция окружающих на его действия. У Гордона нет харизмы, броских фраз иконических элементов, кроме брони и стартового оружия монтировки. потому что Фримен это вы. Гордон служит лишь линзой для игрока, через которую тот смотрит на мир Half-Life. По той же причине он всегда молчит и не отвечает на фразы окружающих персонажей. Все ученые, охранники и прочие невраждебные личности обращаются напрямую к вам. А вы отыгрываете героя, отталкиваясь от вводных данных. Я Гордон Фримен, 27 лет, ученый, опаздываю на работу. Надо забрать свой костюм, пока не начался второй акт пьесы. Примечательным последствием отказа от кат-сцен стало отсутствие Гордона Фримена, главного героя, в кадре. Кроме загрузочного экрана, мультиплеера и обложки на коробке с диском, вы нигде его не видите. Из-за этого возникло интересное испытание: как нам сделать реального персонажа из того, кто не показывается и не пророняет за всю игру ни слова? Мы дали игрокам возможность самим решить эту загадку. Вы начинаете игру, зная о Гордоне совсем немного, но при этом всем вокруг вы знакомы, и они чего-то от вас ждут. В серой зоне между незнанием игрока и знаниями игровых персонажей о Гордоне случается кое-что занимательное. Игроки создают своего Гордона Фримена, с которым полностью могут себя идентифицировать. Когда начинаешь играть, в персонаже нет ничего отталкивающего. Он никогда не скажет какую-нибудь глупость или что-то, чего бы вы в жизни не сказали. Он не делает ничего такого, что вы бы не сделали, потому что вы отвечаете за все действия. Герой становится пустой оболочкой, куда любой геймер может поместить самого себя. Марк Лейдлоу, сценарист Half-Life. Гордон стал это инь, инновационного в нарративах Half-Life. второй его половине Ян выступил все, что окружает Фримена. Мир черной Мезы активно реагирует на ваши действия. Удар монтировкой по металлу сопровождается звонким лязгом, а по монстрам звуком глухого пинка по куску мяса. От выстрелов оружия на стенах остаются следы пуль, а от взрыва гранат черные выгоревшие пятна. Вам постоянно попадаются интерактивные объекты, которые что-то делают по нажатию кнопки действия. Микроволновка разогревает чей-то обед, шкафчики открываются, станции зарядки гудят, компьютеры пищат. Некоторые ящики можно двигать и использовать для решения пространственных пазлов. Подобные мелочи не только делают мир Half-Life живее, но и дают игроку обратную связь. Реакция видеоигры на ваши действия ясно дает понять, что вы влияете на виртуальный мир, а значит, находитесь в нем, являетесь его частью. Еще одно важное отличие Half-Life от предшественников активное применение механической драмы в качестве центрального элемента геймдизайна — Если вы не стоите на месте и идете вперед по сюжету, то с вами всегда что-то происходит. Как глобальные события, сюжетные сценки, большие взрывы, выход босса локации, так и различные мелочи. Где-то заискрит проводка, запищит компьютер, зарычит монстр, пробежит таракан. Примечание. В своем желании наполнить локации Half-Life жизнью, разработчики зашли так далеко, что создали искусственный интеллект и задали простую модель поведения обычным лабораторным тараканам. Они в страхе разбегаются от игрока, исследуют локацию и собираются около трупов. Конец примечания. При этом Half-Life использует механическую драму куда смелее предшественников. Все геймплейные события плотнее встроены в нарратив и постоянно меняют правила игры, чтобы заставлять вас думать и адаптироваться. Пример из уровня Непредвиденные последствия. Вам нужно спуститься на этаж ниже на грузовом лифте. Дергаем рычаг, становимся на подъемник, ждем спуск по ходу движения на голову падают инопланетные пауки-хиткрабы, которых привлёк шум механизма. Отступить с платформы некуда, пространство для маневра минимальное. Можно разве что уклоняться от летящих тварей, чтобы они падали вниз, а не на вас, или отстреливаться из пистолета, вероятно, единственной оружейной опции к этому моменту игры. Однако часть хиткрабов, от которых вы экономия патроны уклонились, может удачно приземлиться на нижний этаж, и когда вы спуститесь, они пополнят ряды тамошних монстров. Эпизод запоминается за счет изменения правил и динамики привычного геймплея, а также нарратива. Все произошло потому, что Гордон на пути к спасению привлёк внимание тварей включением лифта. Значимый элемент нарратива Half-Life темп игре опять же важнее погрузить вас в атмосферу, нежели кинуть в динамичное сражение с крутым боссом или толпой опасных врагов. Хотя и это здесь есть. Крестовый поход Гордона против инопланетян и злых военных часто прерывается на пазлы и загадки. А первые уровни и вовсе проходят без стрельбы. Начинаете вы в сцене с монорельсом, на котором вас несколько минут везут через черную мезу, демонстрируя масштабы и красоту лаборатории. После пропускной пункт, рабочие кабинеты и комната отдыха ученых, где можно насладиться будничным бытом комплекса до катастрофы. И даже после получения костюма неудачного эксперимента и каскадного резонанса, вы не сразу берете в руки огнестрел. Какое-то время придется побродить по полупустым коридорам с монтировкой в руках, спасаясь от зомби и хищных маленьких инопланетян хиткравов. Half-Life никогда не торопит вас, кроме экшен-эпизодов, где геймдизайнер намеренно вгоняет игрока в стрессовую ситуацию. Ключевой подход игры к любому элементу, будь то препятствие или враг, заключается во взгляде на проблемы, стоящие перед главным героем, как на логические задачи. Если Quake была пространственным пазлом на скорость, то Half-Life требует от геймера смекалки. В ней выживает и спасается игрок не с самой быстрой реакцией и умением жонглировать оружием, а самый хитрый и расчетливый. Гордон Фриман — не думгай. Он побеждает врагов ловко поставленной миной, брошенной до начала боя гранатой или зарядом дроби с фланга, еще до того, как противник заметит присутствие физико-теоретика. Half-Life специально занижает скорость Quake, чтобы побудить вас больше применять ум, нежели реакцию. Погружению в мир Half-Life помогает феноменальная работа с аудиодизайном. Всю музыку и звуки сделал всего один человек Келли Бейли. Кроме того, он создал несколько уровней для игры и выступил соавтором всего эпизода с каскадным резонансом в тестовой камере. Также он написал код, благодаря которому в игре активно используется эффект реверберации. Если вы идете по пустому холлу или большой пещере, ваши шаги отдаются эхом. Если ползете по вентиляции, вам аккомпанирует металлический лязг. Реверберация присутствовала в видеоиграх и до Half-Life, но именно здесь наглядно показана вся важность этой технологии и то, насколько живее она может сделать виртуальное окружение. Звуки выстрелов, интерфейсов в меню, станции лечения и зарядки щита костюма стали не менее иконическими, чем саундтрек. Более того, все, от пищания компьютеров до фраз неиграбельных персонажей, геймеры впоследствии разберут на цитаты, мемы, эффекты для своих видео. Аудиодизайн Half-Life настолько выделяющийся и харизматичный, что звуки из нее по узнаваемости и запоминаемости встали в один ряд с бульканьем зелий из Дьябло и прыжками Марио способствовало этому то, что аудиобиблиотека игры без изменений перешла в дополнение к ней и другие разработки Valve, вроде Counter-Strike, превратившись в саунд-традицию студии. Одна из самых известных тем для мемов, связанных с аудиодизайном Half-Life, переозвучка роликов и кусков из кино с использованием только сэмплов из игры 1998 года. Отдельным и самым популярным поджанром стали видео со смешными котами в сопровождении заумных фраз вроде "Это крайне опасно" и истошных криков ученых в исполнении актера Гарри Робинса. Правдоподобность и живость в Half-Life привнесли NPC неиграбельные персонажи. Гордон не единственный выживший в черной Мезе. Тут и там на его пути попадается рабочий персонал лаборатории, вроде ученых в белых халатах и охранных в бронежилетах и синей униформе. Они реагируют на присутствие Гордона и его действия, убийство монстров и агрессию в адрес невинных сотрудников комплекса. Еще один элемент обратной связи игры. Их можно брать с собой в отряд. Статисты могут вам помочь и открыть какую-нибудь дверь с припасами наподобие лекарств, патронов и мощного оружия. Это мотивирует вас не стрелять во все, что движется, а прежде подумать. А также отчасти дает ролевой выбор: убить охранника ради его пистолета или довести его до сторожевого пункта, в котором он поделится оружием получше. Интересная деталь в поведении NPC иллюзия их невероятного для индустрии тех лет искусственного интеллекта. Учёные общаются между собой на бытовые темы, как живые люди. По факту же всем NPC в халатах присвоен набор общих фраз поделенных на две категории: вопрос и ответ. Так получаются случайные разговоры, которые в большинстве случаев звучат, как будто вы краем уха уловили часть осмысленной беседы. По похожему принципу будут работать диалоги NPC в ролевых играх TES, Oblivion и Gothic 3. Военные, которые пытаются вас убить, координируют свои действия репликами вроде "перезаряжаюсь" или «вперед». Некоторые крики совпадают с контекстом, но в большинстве случаев они достаточно случайны и лишь имитируют слаженную работу отряда. Солдаты никак не взаимодействуют друг с другом, кроме банального не стрелять по своим, но при этом озвучивают свои намерения, чтобы игрок мог среагировать. Также у всех NPC есть система фракций. Солдаты и инопланетяне воюют не только против вас, но и друг с другом, потому как принадлежат к разным сторонам конфликта. Учёные ни с кем не сражаются, потому что не умеют. Вместо этого они убегают, паникуют и прячутся. А охрана Черной мезы пытается защитить их от солдат инопланетян и, если придется, Гордона Фримена. Единственный важный персонаж с именем в Half-Life, помимо самого Гордона, Джимен, бледный худощавый мужчина в синем офисном костюме при галстуке и с кейсом имя, а точнее, кличку. Он получил уже после релиза игры. Джемэн сокращение от человек-исправительство. Примечание. Джемэн элемент атмосферы правительственных заговоров и вещей за пределами человеческих знаний, на которой построена Half-Life. В поддержку общей загадочности не указывается даже точная дата событий в Черной мезе. Все происходит в 2000 каком-то году. Конец примечания так называют агентов ФБР и вообще людей в черном, которые наблюдают за процессами в интересах некой организации. Джимен изначально подается как представитель администрации, которая финансирует черную мезу, но по итогу и вовсе оказывается неким потусторонним существом. Он умеет телепортироваться и управлять временем, всегда оказывается в нужном месте, не боится солдат и инопланетян, а также разговаривает с шипением, подобно рептилии, подчеркивая свою нечеловечность. Агент в костюме, таинственная фигура, занимающая неизвестно чью сторону. Он работает на некое начальство, которое вполне может быть не связано с правительством США. Он стал причиной инцидента в Черной Мезе, подарив ученым кристалл из Зена. Это игроки узнают уже в Сиквеле. Джемена озвучил Майк Шапира, а вдохновением для его образа послужил курильщик из сериала "Секретные материалы". Майк Шапира также озвучил некоторых ученых, всех охранников Чёрной и Барни Колхауна, персонажа дополнения Blue Shift для Half-Life и Half-Life 2. g остается главной интригой всей серии Half-Life. Даже спустя 25 лет после первой встречи геймеры все еще не знают, в чем заключается его мотивация и на кого он работает. Он говорит загадками, а большинство персонажей, как и сам Гордон, видели его лишь мельком и что-то о нем слышали. Напрямую Джимен общается только с Фрименом и парой второпланных героев, важных для его неизвестной задачи. Среди игроков ходит теория, что Джимен это Гордон Фримен из будущего. Но она весьма спорная, ведь внутри самой Half-Life кличку Джемэн никто не произносит, и вообще персонаж обзавелся ею вне игры. Исключение Дневник Адриана Шепарда, главного героя дополнения Opposing Force, где он упоминает агента именно как Джемэна. Но опять же, это обычное сленговое наименование правительственных агентов. И, кстати, дополнение к первой Half-Life Делала сторонняя студия и в самой Valve. Они не считаются каноном. Джимен постоянно попадается геймеру где-то на фоне, гуляет по верхним этажам, недоступным для Гордона, наблюдает за ним через пуленепробиваемое стекло, проходит мимо в соседнем отсеке комплекса. Он подчеркивает паранойю, вписанную в атмосферу игры, Все происходящее часть чего-то большего. За вами следят. Вы оказались не в том месте и не в то время, или же наоборот. Вы именно тот, кто нужен был в этот конкретный момент некоему потустороннему начальству. Арсенал Half-Life выстроен вокруг формулы дум и в половине случаев не сильно отступает от канонов: ближний бой, пистолет, дробовик, автомат, ракетница, энергетическое оружие. А вот другая половина уже ближе к Канрилл и Дюкнюкам. Мины с лазерным датчиком, пакеты взрывчатки с детонатором инопланетные стволы, арбалет для дальнего боя. При этом у некоторых пушек имеется альтернативный режим огня или ключевые особенности. Например, у ракетницы снаряды летят за лазерным целеуказателем. Благодаря чему вы можете точно наводить ракеты камерой. Символом всей серии стало самое первое, что Гордон берет в руки изогнутая красная монтировка. Хотя это и оружие последнего шанса, оно достаточно долго не теряет полезности. В игре Масса ящиков или разрушаемых препятствий, которые можно легко и быстро сломать фомкой, экономия патроны для огнестрела. За счет дизайна и звука гвоздодер стал каноническим оружием Фримена и приобрел узнаваемость в игровой индустрии. Half-Life решила пистолетную проблему с помощью нарратива. В ней пистолет слабое штатное оружие охраны комплекса. Зачем им миниганы и ракетницы? Основную часть вашего арсенала представляют именно средства самообороны стражи порядка в правительственном комплексе. 9-миллиметровый пистолет, револьвер, дробовик, периодически попадающаяся взрывчатка. Первая ступень в этой иерархии наиболее бестолковая, но самая распространенная опция. Это то, чем вы будете пользоваться, пока не найдете что получше или хотя бы пистолет-пулемёт которые расходуют тот же тип патронов. Тут можно уместно возразить, но ведь в Doom начальное оружие работает по тем же правилам, пока не найдешь ствол на замену. Однако там не обязательный пистолет, существует в рамках дизайна пистолетного старта, а в Quake 2 и вовсе просто потому что. В Half-Life же его существование объясняется сюжетом и сеттингом Вы не можете начать игру с ракетницы и пулемета, ведь крупные калибры и инопланетные пушки появятся вместе с военными и инопланетянами, которые прибудут в Черную мезу позже. Вы воюете пистолетом, потому что это то, что вам удалось найти на трупах охранников и в их оружейной. У арсенала Half-Life есть забавная особенность. У некоторых стволов либо слегка смешные, либо попросту глупые дизайнерские решения. Например, у пистолета, явно вдохновленного Glock 17, магазин от PAM, открытые боковые части, через которые видно патроны. Дробовик, списанный со Спас 12, почему-то умеет выстреливать дополнительный патрон из патронника, будто это второй ствол ружья, а у пистолета пулемета срисованного с MP5, есть подствольный гранатомет. Все равно что приклеить базуку к пистолету. Однако, неожиданный поворот. Последнее более чем реалистично, потому как MP5 с подствольником действительно существует. Возможная причина, почему земное оружие в игре такое странное, Valve пыталась избежать проблем с лицензированием образов настоящего огнестрела. Более простое оправдание. Скорее всего, разработчики просто не задумывались о таких вещах и делали то, что считали крутым. Наиболее отличается от старых формул в Half-Life инопланетное оружие. Первое пчелопушка. Большой червь, которого Гордон насаживает себе на руку через Отверстие. Давайте назовем это так. Стреляет маленькими жучками, причем они наводятся на цель сами. Заряжать червя ничем не надо. Новые патроны он генерирует со временем. Одиночные снаряды способны отвлекать самонаводящиеся турели, но умирают, если пролетают через горячий пар. Второе снарки, одноглазые жуки-гранаты. Только они не взрываются, а прыгают на врага и грызут его. Если противников нет, насекомые бегут глодать вас. У Снарка есть анимация, когда Фримен пытается ткнуть в него пальцем, жук порывается его цапнуть. Эта шутка вдохновлена котом художника Чака Джонса по имени Блу, который тоже любил грызть людям пальцы. Идея Снарков и червя в том, что это средство против кемперов, позволяющие выкуривать врагов из укрытий, не подставляясь под пулю. У оружия в Half-Life появился элемент, важный как для темпа конкретной игры, так и впоследствии для всего жанра шутеров от первого лица перезарядка. В угоду реализму практически у всего арсенала Гордона есть магазины или какой-либо боезапас, который нужно менять по мере расходования. Это полностью перевернуло подход к перестрелкам. Теперь у стволов есть лимит зарядов, после истощения которого приходится брать паузу и вставлять новый магазин. Формально перезарядка присутствовала еще у двустволки в Doom 2, но это была лишь долгая анимация между выстрелами. Falloff Life уже отдельное действие, назначенное на специальную клавишу, которую нужно нажать, прежде чем продолжать бой. Это ломает темп и заставляет игрока менять тактику с нападения на оборону, пока в пистолет не заедет новый магазин. Или перезаряжаться в моменты затишья, когда магазин растрачен лишь отчасти, чтобы в следующую перестрелку вступить с полным боезапасом. Также перезарядка новый элемент баланса. У пистолета-пулемёта больше патронов в магазине, чем у мощного револьвера, однако урон он наносит меньший. Ракетница чуть ли не самое сильное оружие, но у вас всего один выстрел перед долгой паузой. Таким образом, приходится не просто подбирать пушку под врага и ситуацию, а еще и включать тайм-менеджмент, рассчитывать, насколько ее хватит. В конце концов, это очередная составляющая нарратива, которая подчеркивает правдоподобность виртуального мира Half-Life. Именно так и работает оружие в реальной жизни. Враги в Half-Life, помимо военных и их техники, представлены разнообразным бестиарием инопланетян. Выделю самых иконических. Первые противники в игре маленькие пауки Хедкрабы. Писсящие безглазые тушки телесного цвета на четырех лапах. Они обладают маленьким запасом здоровья и наносят небольшой урон. Компенсируют свою слабость они тем, что атакуют в прыжке и прячутся в укромных местах, полагаясь на элемент неожиданности. Хиткрабы, подобно лицехватам из франшизы «Чужие», могут присасываться к людям, но не к Гордону. У него сюжетная броня и вступать в симбиоз с мозгом Тогда жертва превращается в зомби, ходячий труп, который из-за мутаций отрастил себе когти. Зомби бьют больнее и выглядят страшнее, но зато двигаются значительно медленнее обычных людей. При должной ловкости их можно легко прикончить монтировкой. Другой узнаваемый образ из первой Half-Life, перекочевавший в остальные игры серии Vortigent. У этого одноглазого гуманоида три руки. Одна меньше остальных и торчит из живота, из которых он выстреливает в героя энергетическими зарядами хицканами. Делает он это медленно и перед атакой проигрывает анимацию с характерным звуком, благодаря чему игрок легко может среагировать и уклониться. Пример хорошего применения хицкан врагов в шутере. Еще одна звезда серии с самой первой части Barnacle. Примечание: Это одновременно слово, означающее прилипалу или приставочное существо, и английское название некоторых морских животных, вроде усаного рака. Конец примечания. Пасть моллюск, висящая под потолком, вытягивает длинный язык вниз, как канат-ловушку. Тот, кто его коснется, прилипнет, как муха на липкую ленту, после чего барнакл поднимет жертву к себе и пережует мощными челюстями. Эти твари выступают барьером для игроков, привыкших нестись через локацию, не разбирая дороги. Противники в Half-Life в большинстве своем разнообразные и интересные, и к каждому из них требуется особый подход. Кого-то нужно убить как можно быстрее, с кем-то разорвать дистанцию. Военные применяют то же оружие, что и вы, кидаются гранатами, пользуются снайперскими ружьями и тяжелой техникой. Но главное достижение Half-Life по части врагов это все же боссы. Наконец-то в жанре шутеров появилась игра, где сражения с большими монстрами действительно захватывающие. В клоны кибердемона можно записать разве что Гонрах, четырехногую матку Хиткрабов. Остальные, главари — поддерживают основную идею гейм-дизайна сражений в Half-Life. Противник как логическая задача. Как победить неуязвимого инопланетного гиганта? Загнать его под огромную электрокатушку и включить ток. Как избавиться от огромных щупалец в многоэтажном зале, которые убивают всех вокруг и мешают пройти? Включить реактивный двигатель, и он своим жаром испепелит тварь. Ну, а босс вертолет Надо выносить базукой с самонаводящимися ракетами. Простые пули не принесут большой пользы против тяжелой техники. Half-Life популяризировала раскладку WASD для ходьбы. Ранее все игры в жанре управлялись стрелками, и это было довольно логично. Ведь буквенными клавишами мы печатаем, а для перемещения чего-либо, будь то курсор в программе или морпех в шутере, у клавиатуры есть целых четыре отдельных кнопки. Изменения пришли с развитием киберспортивной сцены Quake. В поле зрения аудитории начали попадать профессиональные геймеры, которые экспериментировали с раскладкой клавиш ради повышения своей эффективности. Поначалу игроки по старой памяти управляли героем только с клавиатуры и неохотно переключались на манипуляции камеры с помощью отдельного устройства. Представьте, одна рука у вас на стрелках, чтобы двигаться, а другая держит мышь не очень удобно, по крайней мере, правшам. Зато получается быстрее вертеть головой и делать резкие развороты. Тем самым возрастает ваша продуктивность и скорость в мультиплеерных матчах по этой причине на мышь и перешел перешёл Денис фонг тот самый победитель чемпионата на судном дне, окончательно закрепивший свой статус звезды киберспорта в мультиплеере Quake. А в качестве альтернативы для перемещения Денис открыл миру WASD. В Half-Life четыре буквы впервые стали раскладкой по умолчанию, а позже Ввиду невероятной популярности игры Valve, схема распространилась практически на все игры для ПК. Можно также сказать, что Half-Life в целом начала внедрять ныне общепринятый набор привычных клавиш: F для фонарика и e для взаимодействия, Shift для смены скорости движения, Ctrl для приседания, Q для выбора предыдущего оружия и так далее. Еще один интересный элемент управления в Half-Life прыжки с подогнутыми ногами. Прыгая, вы можете зажать клавишу приседания, и герой сумеет залезть в недоступное место. Этот прием станет постоянно фишкой игр на движке GoldSource и его последователи Source Engine. Half-Life получилась практически идеальной. У нее неспроста настолько высокие оценки. В каждом своем элементе игра представила миру какую-то инновацию, причем некоторые из ее открытий впечатляют до сих пор. При этом у нее нет существенных минусов, каких-то технических проблем. Разве что постоянные подгрузки между уровнями раздражали на релизе. Они слегка бесят и сейчас, но благодаря выросшим мощностям современных ПК и консолей теперь занимают доли секунды. У Half-Life есть лишь одна слабость последняя четверть. По сюжету Гордону приходится отправиться в Зен, на родину инопланетных захватчиков, чтобы убить главу вторжения Нихиланта. Это впечатляющая локация, которая разительно отличается от всего, что игрок видел до входа в портал парящие острова-астероиды посреди бесконечного космоса, населенные невиданной флорой и фауной с лавкрафтианскими мотивами, практически мир из квейк. Разработчики задумывались сделать параллельное измерение максимально непохожим на реальность и обнулить для геймера весь предыдущий опыт игры, полученный в лабораторных комплексах и скалах Нью-Мексико. В этом сильная сторона Зена и его главная проблема После десятка часов в знакомых декорациях, где работают понятные правила, игроки попадают в абстрактную локацию, более характерную для шутеров эпохи до Half-Life, да еще и с достаточно неочевидными загадками и неуклюжим платформингом. В удобстве мувмента Half-Life все же проигрывает Quake. Эпизод в Зене совсем небольшой и занимает едва ли 2-3 часа, но при этом некоторым фанатам он откровенно не нравится. Разнообразные лаборатории черной мезы сменились какими-то серыми камнями посреди ничего, забытыми врагами. Не сказать, что уровни в Зене плохие, наоборот, здорово, что разработчики решились на такие смелые карты, не похожие на остальные и запутывающие игроков своей нереальностью. Но все же геймеры не особо любят, когда их вводят в ступор. Впрочем, даже это единственное, что в игре можно подтянуть под определение недостатка, весьма субъективный и дискуссионный момент. Half-Life стала апогеем жанра шутеров, вобрав в себя лучшие наработки: прекрасная одиночная компания, рабочий мультиплеер через интернет, инструментарий для моддинга и создания пользовательского контента, инновационный геймплей, великолепный звук и невероятная для тех лет графика. Кучка молодых людей, работавших порой по 18 часов в день, а иногда и все выходные без перерывов на сон, совершила революцию. Это было столь существенное достижение, что оно практически единолично переопределило всю дальнейшую историю жанра. Но прежде чем перейти к непредвиденным последствиям релиза Half-Life, поговорим о дополнениях к игре. Вернемся в 1997 год. Рэнди Pfchfert, один из разработчиков 3D Realms, уходит из студии, чтобы вместе с несколькими коллегами создать собственную Rebel Bolt Trokker. Под патронажем издателя Electronic Arts команда два года трудится над игрой Praxis War. Но Rebel Bolt Trokker замахнулась на слишком сложную задачу. Новая студия, новая франшиза на своем собственном новом движке. Разработчики не тянут проект и EAE, его закрывает. А вместе с ним закрывается и Rebel Booter. Так и не выдав ни одного релиза. Команда вымотана и расстроена, но все же решает держаться вместе и заняться другой видеоигрой. Только на этот раз чьей-то уже готовый, чтобы не повторять ошибки с Praxwar. Остается найти проект, который им будет интересно дополнить, и разработчиков, согласных на вмешательство со стороны. Приоритетной целью коллектива становится свежая Half-Life, которая уже несколько месяцев сотрясает индустрию. И тут случается чудо. Едва команда задумалась о ней, как буквально в тот же вечер им звонит Gabe Newell. Он прочитал о закрытии студии Pitchforda в личном блоге Рэнди, и у него есть предложение. Не хотят ли они создать дополнение для шутера Valve? Итогом переговоров с Valve и Sierra стало дополнение Poisoning Force, для создания которого команда Pitchforda организовалась в студию Gearbox. Примечание: изначально студию хотели назвать Skinnerbox, коробка Скиннера, Skinner, но идею посчитали слишком заумной. Позже был придуман вариант gearbox, коробка передач. В нем заложена шутка. Коробка передач создавала отдон для игры клапана. Конец примечания. Оно рассказывает историю «Черной мезы с другой точки зрения, от лица одного из военных, которые полетели в комплекс на зачистку. Вы Адриан Шепард, молодой капрал военного спецподразделения Свою ужасную задачу отряд должен был узнать по прибытии. Однако их конвертоплан сбивают на подлёте. Шеппард и часть солдат выживают, а задача убить всех учёных меняется на добраться до точки эвакуации. Они уже ничего не могут сделать, а их самих собирается зачистить ещё более опасное подразделение спецназа. Opposing Force это ещё несколько часов Half-Life практически со всеми её достоинствами. Решаете пазлы перестреливаетесь с инопланетянами, у которых появилась новая сторона конфликта, некая раса X. Пытаетесь выжить. Однако в дополнении почти нет сюжета, персонажей или интересного нарратива. Солдат прилетает, терпит крушение, истребляет сотню врагов и в самый последний момент спасается при содействии Джемена. В этом плане аддон больше напоминает игры эпохи до Half-Life. Набор уровней, где в конце надо победить большого босса, а всей истории страничка текста. При этом Opposing Force привносит много новых идей в геймплей. Арсенал заметно изменился. Вместо монтировки Шепард получил целых две альтернативы: быстрый военный нож и разводной ключ, который помимо основной атаки может совершать долгий замах с большим уроном. Фонарик в угоду военной тематики уступил место очкам ночного видения. Револьвер трансформировался в Desert Eagle с лазерным указателем, а арбалет в снайперскую винтовку. Помимо этого появилась куча нового оружия вроде пулемёта M249 и пушки смещения, местной вариации BFg. У этого оружия забавный альтернативный режим огня. При его использовании научный прототип телепортирует вас в зен, где вы умираете от падения. Самым же уникальным нововведением стал ручной барнакл, которого Шепард может использовать в качестве крюка кошки и цепляться за особые наросты на стенах. Эту механику разработчикам из Gearbox навеял крюк из их любимого мультиплеерного мода FreeWave Capture the Flag для Quake. Так как вы играете за капрала войск США, периодически под ваш контроль попадают выжившие солдаты. С их помощью Girbox сделала упор на командное взаимодействие с NPC. Медики лечат вас и важных персонажей, инженеры вскрывают двери, а стрелки просто прикрывают огнем. Проблема лишь в том, что в силу искусственного интеллекта 1999 года, они часто застревают в дверях из других плюсов дополнения: стандартный набор из новых локаций, монстров и прочих вещей, которые можно совокупно описать как больше контента. Интересная деталь: как и в оригинальной Half-Life в Pointing Force есть обучающий уровень. В дополнении он реализован в виде учебного лагеря армии США, где на вас орут злые инструкторы в духе сержанта Хартмана из фильма Цельнометаллическая оболочка. Крикливых командиров озвучил голос Дюка Нюкома Джон Сент-Джон. Opposing Force стало успехом для Gearbox. Более миллиона только зарегистрированных физических продаж за все время и 85 баллов из 100 на Metacritic. Приключения Адриана Шепарда открыли дорогу другим дополнением. хотя самому капралу по итогу не повезло. Вселенная Half-Life забудет о его существовании. Персонажи и события от Дона не упоминаются в играх серии, разработанных Valve. Скорее всего, они не учтены в официальном каноне, так как Opposing Force создавала другая студия практически без контроля со стороны команды NUL. Хотя сам Гейб заявлял, что Valve еще вернется к Шепарду. Капрал должен был выступить главным героем спинофа Half-Life 2 под названием The Return to Ravenholm от Arkane Studios. Но проект был отменен. В итоге официально Шепард покинул вселенную Half-Life сразу после аддона, но при этом стал частым гостем в фанатских модификациях, например, в Dark Operations про приключения Адриана в Зене и его попытки вернуться в Черную мезу. Второй аддон от Gearbox, Blue Shift, посвящён похождениям обычного охранника Черной мезы Барни Калхуна. Очередная игра слов. Это одновременно синяя смена, отсылка к рабочим обязанностям охраны черной Мезы, в униформе соответствующего цвета и название эффекта синего смещения в физике. Изначально это был бонусный эпизод для порта Half-Life на Sega Dreamcast, но версию для консоли отменили, и Blue Shift превратился в самостоятельное дополнение для АПК — Оно представляет собой короткий сюжет на 2-3 часа о том, как Кэлхун пытается сбежать из зоны бедствия вместе с кучкой выживших ученых. В «Блюшифт» Shift больше нарративных элементов, чем в Outpacing Force. Начало без перестрелок, рабочая рутина охранников и кинематографичная поездка в лифте во время каскадного резонанса. Диалоги с учеными, целый новый персонаж в лице доктора Розенберга, которого в очередной раз озвучивает Джон Сент-Джон. Однако геймплейно в дополнении нет ничего уникального, кроме локации. ни оружия, ни врагов, ни механик. Разве что интересно пересмотрена система брони. Так как Барни не обладает ни HCV -E костюмом Гордона, ни военным аналогом, который был у Шепарда, то рассчитывать ему приходится на обычную амуницию охранников. Это значит, что дополнительную защиту нельзя получить со станции зарядки или батарей. Доступны только одноразовые бронекостюмы. Ввиду малого объема контента, местами непонятных или попросту занудных пазлов и полного отсутствия инноваций, Blue Shift получила достаточно холодный прием у критиков. Оценки большинства изданий колебались в районе 6-7 из 10. На Metacritic 71 из 100. Тем не менее, Барни Калхун в итоге вошел в канон серии и стал важным второстепенным персонажем сиквела, тогда как Шепард так и застрял в карманном измерении Джимена. Half-Life получила также эксклюзивный аддон для PlayStation 2 Half-Life: Decay. Он посвящен двум девушкам ученым коллегам Фримена, Дженни Кросс и Колет Грин, которые также спасаются из черной мезы. Колет Грин озвучила Лани Минелло, которая когда-то вместе с Джоном Сент-Джоном создала голос Дюканьюкама. Идея от Дона берет начало в комнате, где Гордон забирает свой HV-костюм. -E Броня находится в одной из трех колб, причем две на тот момент уже пусты. Рэнди Пичферду пришла в голову мысль: а что если рассказать про ученых, которые взяли остальные два костюма? Ключевая фишка консольного аддона кооператив на двоих игроков. К сожалению, это его единственное достоинство. Уровни вышли скучными, сюжет дополнения глобально ничего не двигает и не меняет. Это тот же блюшифт, только еще меньше. Как итог, крайне сдержанные рецензии от прессы. А сам DK оставался заложником платформы вплоть до 2008 года, когда группе украинских разработчиков удалось портировать его на ПК. История аддона не упоминается в официальном каноне, а за его рамками Gina Кросс вообще не пережила событий в черной Мезе. Ее труп можно найти в Polling Force. В 2004 году оригинальная Half-Life получила обновленную версию на движке Source заменившим Gold Source в качестве основного сердца игр Valve. Несмотря на появление улучшенной физики объектов и освещения, ремастер вышел странным. Сменив каркас, Valve практически не трогала большую часть ассетов, и поэтому новизна как-то не чувствуется. При этом немногие добавленные модели с более высокой детализацией скорее портят общий дизайн, так как выбиваются из стиля 1998 года. Half-Life Source фанаты критикуют как непонятное и откровенно ненужное обновление любимой игры, которая сделало ее лишь хуже. Обновление внесло еще больше странностей в арсенал. пистолет пулемет зачем-то заменили на штурмовую винтовку м 16 которая в реальной жизни использует патроны куда более крупного калибра. Позже у Half-Life вышел официальный ремейк, разработанный сторонней студией Crowbar Collective Black Mesa 2020 года. Монументальный проект провел в разработке почти 11 лет. Изначально это была полностью фанатская задумка, но позже с создателями связалась сама Valve и обеспечила полную поддержку. Black Mesa это переосмысление оригинальной игры, в котором проапгрейдили графику на другом движке и ввели изменения в геймплей. Обновили локации, добавили механики. Зен и вовсе пересобрали практически с нуля, и он превратился в более приятный и нарративно богатый коридорный опыт с невероятным иномирским дизайном. Светящаяся растительность вместо серых летающих камней оригинала, потрясающие космические пейзажи. Хотя Black Mesa и поменяла в оригинале многое, от level дизайна до атмосферы, это лучший вариант для тех игроков, которых отпугивает аутентичная графика 1998 года. Half-Life стала взрывом уровня Quake. Если id Software перенесла всю индустрию в третье измерение, то Valve в новую вселенную правила геймдизайна, подход к разработке шутеров и требования аудитории к новинкам изменились навсегда. Буквально за один релиз студия Gabe Newell'а превратилась в законодателя моды и практически сдула всех конкурентов, как минимум, в жанре экшенов от первого лица. Полностью описать ее влияние так же сложно, как и в случае с Doom. Кажется, в каждом релизе после 1998 года содержится та или иная наработка Half-Life. Поэтому озвучу лишь самые значимые примеры. К игре вышла масса модов. Некоторые просто концептуально интересны. Например, The Hunger, зомби-хоррор на движке первой Half-Life, три главы, которые разрабатывались с 1999 по 2001 год. Это рассказ о том, как писатель во время поездки в американскую глубинку пятидесятых сталкивается с мистикой и нежитью. Мод сделала команда Black Widow Games в коллаборации с журналом PC Gamer, распространявшим на дисках пользовательский контент для Half-Life. The Hunger совершенно новая игра, которая делит с предшественницей лишь технологии, базовый геймплей и анимации. Она презентует кат-сцены от третьего лица и больше упирает на жуткие эпизоды без стрельбы. А еще вместо монтировки у главного героя зонт. Более известный пример хоррора на Gold Source Cry of Fear. Самостоятельная игра в жанре психологического хоррора, выпущенная в 2012 году шведской командой Team Psykskaller. Полноценное самостоятельное приключение на десятых часов в духе Silent Hill про 19-летнего Саймона, который пытается выжить в заполоненном чудовищами ночном Стокгольме. Будучи полностью бесплатной игрой на движке 14-летний на момент релиза давности, Cry of Fear легко конкурирует с лучшими коммерческими хоррорами как своего времени, так и вообще. Она стала сенсацией среди летсплееров и видеоэссеистов на YouTube и до сих пор всплывает в обсуждениях геймеров и списках лучших видеоигровых ужастиков. Другие моды более значительны, потому как в итоге стали играми самой Valve. Например, Day of Defeat командный шутер с классами персонажей на тему Второй мировой войны. Увы, среди детей Half-Life Day of Defeat оказалась самой невезучей. С годами геймеры о ней забыли, переключив внимание на более успешные игры на военную тематику в лице Call of Duty и Battlefield. Не помог даже сиквел на Source или его собрат по жанру Team Fortress Classic, который позже получит гораздо более популярное продолжение на движке Source. И, конечно же, Counter-Strike, шутер от создателей реалистичного мода для Quake 2, станет еще одной иконической франшизой студии. Подробно останавливаться на мультиплеерных играх Valve я не буду. Это не тема моей книги. А вы, скорее всего, и сами знаете, что такое КСка и симулятор шапок. Сейчас важно подчеркнуть, что все эти релизы стали возможны благодаря успеху первой Half-Life. Единственное, что стоит упомянуть в контексте Half-Life и ее потомства невероятная историческая аномалия в лице Counter-Strike: Condition Zero. Сюжетное самостоятельное дополнение для мультиплеерной Counter-Strike попало в производственный ад и прошло через четыре студии. Первая Rogue Entertainment, разработчики Straيف. Для них Condition Zero оказалась лебединой песней перед закрытием. Не сумев реализовать задумку, они передали ее Gearbox, которая после выпуска всего дополнительного контента для Half-Life стала помогать ее создателям с Counter-Strike. В итоге, из-за несовпадения представлений о Condition Zero, Gearbox прекратила сотрудничество с Sierra и Valve. Третий разработчик Richel Entertainment, которую вы знаете под названием Hypnotic Software. Это та самая студия Ричарда Richarda Levelordegae, что создала дополнение для Quake. Она тоже не смогла доделать многострадальный шутер, и вышел он в итоге силами Turtle Rock, команды, создавшей для Valve Counter-Strike Source идеологию Left 4 Dead. И раз уж вспомнили Levelord'а, Ritual разработала идеологию шутеров Scene, про крутого полицейского Джона Эрблейда который борется с преступностью в киберпанковском городе Фрипорте. Для Син игра Valve стала сыном маминой подруги. Обе вышедшие части серии потерялись в тени игр про Гордона Фримена. Первая Син хороший, крепкий шутер со своими интересными геймплейными и даже нарративными находками. Увидела свет всего за 10 дней до Half-Life, то есть, по сути, была обречена. Вторая же часть син эпизоодыс Emergency оказалась для студии последней. Сиквел про Джона Блейда задумывался как сериал, но начальный его эпизод получился дешевой копией Half-Life 2 на том же движке. Короткая кампания, скромный арсенал и bestiary врагов, никакой сюжет и вторичность во всем по отношению к игре Valve, выпущенной двумя годами ранее. В итоге следующие главы приключений Блейда Так и не вышли, а релиз запомнился игрокам исключительно песней в главном меню, а также образом злодейки Элексис, которая в самом начале игры предстает перед героем практически полуголой. Ее тело, срисованное с модели Бьянки Башан, появилось в каждом видеоигровом журнале и на каждом сайте в эпоху нулевых. Смешно, но женщина в откровенном купальнике осталась самым заметным наследием последней игры студии Levelord. Примечание. По первой части Син существует полнометражное аниме 2000 года под названием Син создатели монстров. Конец примечания. В 2004 вышла Half-Life 2, которая превзошла оригинал во всем, включая революционность На ней я подробно останавливаться не стану, потому как эта тема лежит за пределами книги. Первая часть, хоть и пришлась на закат жанра, но все таки еще во многом подпадает под определение бумер-шутера: менеджмент здоровья, быстрый мувмент, наследство от движка Quake, ставшего основой для Gold Source, харизматичный и разнообразный арсенал. Вторая же игра уже нового времени, яркий пример кинематографического шутера. Так что поговорим о ней кратко, просто для исторического контекста. Half-Life 2 рассказывает о похождениях Фримена в недалеком будущем, где из-за инцидента в Черной мезе землю поработил альянс инопланетных рас, победивший человечество в семичасовой войне. Из научной фантастики в духе мглы игра превратилась в фантастический постапокалипсис и тоталитарную утопию. Ее сюжет вполне функционален и как самостоятельное произведение, не требующее знания оригинала. События здесь происходят куда более важные для глобальной истории, к тому же появились именные персонажи, от смешного ученого Айзека Кляйнера до любовного интереса Гордона, Алекс Вэнс. Для многих геймеров Half-Life 2 в итоге станет первой, если не единственной игрой серии. Сиквел закрепит превосходство нарратива и постановки над старыми постулатами аркадных шутеров и откроет миру целый ряд инноваций. Например, невероятную физику объектов на движке Heywick и передовую лицевую анимацию, а также левел-дизайн, построенный практически полностью на уникальных ситуациях и механиках, уровень исполнения которого так и не смог повторить ни один сюжетный шутер. Half-Life Как серия получилась колоссом уровня Doom и Quake, полностью затмив их в глазах новых поколений игроков. Даже сам Джон Раммер включит Half-Life 2 в число лучших шутеров от первого лица и заявит, что её геймдизайн рецепт совершенства. Half-Life 2 также стала амбассадором онлайн-сервиса Steam. Сиквел позволил Valve популяризовать революционную систему цифровой дистрибуции, которая в итоге перенесла всю гейм-индустрию в эру интернет-магазинов и лаунчеров для игр у каждого большого издателя. А сам Steam, благодаря первенству и высокому уровню качества услуг, до сих пор остается монополистом на профильном рынке. Практически все продают свои игры на ПК через платформу Valve Конкуренты стараются создать свою версию Steam, но ни один особо в этом не преуспел. Определенную маленькую нишу занял Good Old Games за счет продажи старых игр с поддержкой современных систем и релизов без антипиратской защиты. Тим Свини, глава Epic Games, уже который год пытается противопоставить Steam свой Epic Games Store. Киву, к его сожалению, пока неудачно, несмотря на все инвестиции и временную эксклюзивность громких релизов вроде Metro Exodus и Dead Island 2. Сама же Half-Life 2 обзавелась двумя дополнениями и приквелом-спиноффом для очков виртуальной реальности про напарницу Фримана Алекс Венс. Half-Life, Алекс. Казалось бы, у серии все хорошо, как и у студии-создателя. Однако при этом в геймерской среде у нее статус брошенный и несчастный. Дело в том, что история Гордона Фримена оборвалась на полуслове в последнем дополнении 2007 года. Остановившись на драматическом клиффхэнгере со смертью важного персонажа, Half-Life не получила полноценного продолжения, а так и не вышедшая третья часть стала мемом и самой ожидаемой игрой в жизни любого геймера. Вот уже 17 лет фанаты ждут ответов на десятки вопросов, которые Valve оставила открытыми. «Победят ли Гордон и человечество? Кто такой G-Man? Как Альянсу удалось захватить землю? Какое значение в сюжете играет грузовое судно Borealis, которое интересно всем сторонам конфликта и вдобавок появляется в другой игре Valve — «Портал». В конце концов, вернется ли из лимба Адриан Шеппард? Причин, почему Valve не делает Half-Life 3 и в целом очень редко выпускает продолжение своих знаменитых франшиз, а новых тайтлов не создает вовсе много. В числе основных то, что компания частная, Майк Харрингтон покинул студию вскоре после релиза Half-Life, оставив Гейба Ньюэлла единоличным владельцем. Так как Valve не надо исполнять волю начальства свыше, она может позволить себе тщательно выбирать идеи для новинок или не выпускать их вовсе, сосредоточившись на чем то другом. Steam и невероятно успешные мультиплеерные игры позволяют ей существовать без релизов годами. Опять же, Попытка сделать AAA игру приведет к убыткам с куда большей вероятностью, чем бездействие. Valve всегда гналась за великими свершениями. Сначала она была игровым разработчиком, позже стала издателем. Теперь же это компания, владеющая монополией на цифровую дистрибуцию видеоигр, амбассадор моддинга в лице Steam Workshop, создатель девайсов вроде Steam Deck. Товаром Valve стали инновации. Видеоигры же в этой формуле сократились до роли пиарщиков новых технологий и идей, как когда-то Doom и Quake продавали свои движки. Так что если Valve и выпустит триквел Half-Life или другой своей франшизы, так как третьей части нет ни у одной, то скорее всего, лишь когда придумает действительно революционную идею, способную вновь потрясти индустрию. К тому же, меньшего геймеры и разработчикам после стольких лет ожиданий просто не простят. Из этих соображений вышла алекс 2020, спинов для VR. В своей нише она стала пионером. Никто еще не делал настолько дорогих, крутых и больших игр для очков виртуальной реальности. В желании покорить эту малоосвоенную платформу с небольшой аудиторией и нераскрытым потенциалом, Valve и решилась на продолжение серии Half-Life. Пускай и неномерную часть, К сожалению, несмотря на все свои достоинства, «Алекс» не снискала той же популярности, что предшественницы, а все потому, что владельцев VR-гарнитур все еще слишком мало, чтобы игры для них оставляли заметный след в истории. Half-Life не бумер-шутер, но крайне важный для этого жанра тайтл. Она стала историческим событием, изменившим гейминг навсегда. Игры Valve, появившиеся благодаря успеху Half-Life, стали такой же неотъемлемой частью человеческой культуры, как Minecraft или Super Mario. Шутеры и даже другие жанры копируют нарративные приемы Half-Life. Не третья часть серии будоражит умы уже нескольких поколений геймеров. Некоторые фанаты вполне могли выйти на пенсию по возрасту. Множество игр и модов на движке Source Главный магазин цифровой дистрибуции Steam, дальнейшая популяризация моддинга и киберспорта, все это случилось благодаря успеху игры Пронесчасного физика-теоретика с монтировкой. Half-Life стала тем самым водоразделом в индустрии и отдельно в жанре бумершутеров игрой, завершившей золотую эру быстрых и зубастых экшенов от первого лица. Однако они не прекратили выходить после 1998 года. Одна серия, ключевая для жанра, отказывалась мириться со смертью прошлого и во весь дух бежала назад с серьезной миной и реально большой пушкой.